Андрей Усачев. Грецкие стихи. Язык бывает русским, французским и турецким, английским и немецким, но не бывает грецким. Вы скажете, по-грецки. Помрут от смеха греки. Язык бывает греческим, а грецкие – орехи. Когда же вы каши греческой попросите в обед, вам скажут, каша греческой у нас, простите, нет. А грецкая? И грецкой нет, махнут на вас рукой. Бывает каша гречневой и больше никакой. А если вы встречаетесь с гречанкой над речкой, не надо звать гречанку гречихой или гречкой. Все греческие девочки решат, что вы тупой. Раз греческую девочку вы спутали с крупой. А если перепутаете грека и грача, родители немедленно к вам вызовут врача. Прошел я курс лечения и повторю для всех. Язык бывает греческий, и нос бывает греческий, а каша только гречневый, а грецким лишь орех.